Его слова возвращают меня к действительности. Сказали моему отцу что? Что Лео приходил ко мне и интересовался базой. Вы это сказали отцу? Ну да. И что он? Он, казалось, был благодарен. Лео такой яркий, любознательный. Я думал, твоему отцу будет это любопытно знать, ничего другого. Я никогда не думал, что его смерть может быть связана. Я хочу сказать, я и сейчас так не думаю. Вот только теперь ко мне пришел ты, Наб. И ты тоже далеко не глуп. Кауфман поднимает на меня взгляд. Поэтому скажи мне, тут есть какая-то связь? Я не отвечаю ему, а говорю. Мне нужно знать остальную часть истории. Хорошо. Что случилось с Вестбриджской базой после закрытия программы «Найк»? Официально? Ее передали Министерству сельского хозяйства. А неофициально? Ты мальчишкой туда ходил? Да. В мои времена мы тоже туда ходили, прорезали сквозь дыру в ограде. Помню один раз мы так... Напились, что один из солдат отвез нас домой в армейском джипе. Мой отец запер меня дома на три недели. Это воспоминание вызывает улыбку на его лице. Насколько близко к базе ты подходил? Не очень близко. Вот именно. Не понимаю. Охрана при Министерстве сельского хозяйства была строже, чем при военных. Кауфман наклоняет голову. «Почему?» «Как ты считаешь?» «Я молчу». «А ты подумай. У тебя есть пустые военные базы. Аппарат безопасности уже отлажен. Если бы ты был правительственным агентством, которое хотело бы летать незаметно под радарами, делать что-то по секрету... Подумай». Что правительственные агентства из трех букв могли бы прятать у всех на виду? И уже не в первый раз. Прежняя база ВВС Монтоки. Сколько про нее ходит всяких слухов? Каких слухов? Нацистские ученые. Манипулирование сознанием, эксперименты с ЛСД, НЛО, всякая сумасшедшая дурь. И вы в это верите? Вы думаете, что правительство США прятало в Вестбридже нацистов и инопланетян? Да боже ж ты мой, НАП! Они прятали здесь ядерное оружие!» Глаза Кауфмана засверкали. «Неужели так трудно предположить, что они прятали там и что-то еще?» «Я молчу. Не обязательно нацистов и инопланетян». Они могли испытывать какую-нибудь современную технологию. Управление перспективных исследовательских проектов, лазеры, дроны, изменение климата, интернет-хакерство. Неужели это кажется невероятным при такой охране? Нет, не кажется. Теперь Джефф Кауфман встает, начинает расхаживать по комнате. «Я чертовски неплохой исследователь», — восклицает он. Тогда я довольно глубоко залез в это. Я даже ездил в Вашингтон, проверял доклады и архивы. Мне удалось найти только безобидные исследования в области выращивания сельхозкультур и скота. И вы об этом рассказывали моему брату? Да. Ему и его друзьям. Сколько их было? Кого? Сколько ребят приходило к вам слева? Пять, может, шесть, не помню. Парни, девушки?» Кауфман задумывается. «Кажется, две девушки были, но поклясться не могу, может, и одна». «Вы знаете, что Лео погиб не один?» «Конечно, кивает он. Даяна Стайлс, вместе с ним дочь капитана». «Даяна была одной из тех девушек, которые приходили к вам с моим братом?» «Нет». Не знаю, что об этом подумать. Да и есть ли тут о чем думать? Вы мне еще расскажете что-нибудь, что могло бы мне помочь? Помочь тебе в чем, Наб? Скажем, вы правы. И на базе действительно занимались чем-то сверхсекретным. А кто-то из ребят узнал об этом. Что могло бы случиться с ними? Теперь его очередь ответить молчанием. Его нижняя челюсть отвисает. «Вы что-то еще узнали, доктор Кауфман?» «Еще две штуки». Он откашливается, откидывается на спинку стула. Нашел имя одного из командиров. Энди Ривс. Он назывался сельскохозяйственным экспертом из Мичигана. Но когда я стал копать его предысторию, оказалось, что она довольно темная. ЦРУ? Он подходит под их шаблон, и он по-прежнему живет неподалеку. Вы с ним не разговаривали об этом? Пытался. И? Он сказал, что на базе занимались какой-то скучной сельскохозяйственной дребеденью. Считали коров и урожаи. Так он сказал. А что второе? Закрытие базы. Так. «И когда это произошло?» «Пятнадцать лет назад», — отвечает Кауфман. «Через три месяца после смерти твоего брата и дочери Оге». Возвращаясь к машине, я звоню Оге. «Я только что говорил с Джеффом Кауфманом. Кажется, я слышу вздох». «Прекрасно. Он кое-что интересное рассказал о старой базе. Не сомневаюсь». «Вы знаете Энди Ривза?» «Знал». «Я уже иду по городу». «Откуда?» «Я возглавляю полицейское отделение почти 30 лет. Ты не забыл?» «Он командовал базой, когда на ней проводились сельскохозяйственные исследования». «Прохожу мимо нового заведения, в котором продаются только куриные крылышки. От этого запаха у меня начинается слюноотделение». «И вы купились на это?» «Спрашиваю я. Купился на что?» «Будто они проводили сельскохозяйственные исследования». «Да», — говорит Оги «С большей достоверностью, чем на слухе о манипулировании сознанием. Как шеф полиции я знал всех командиров базы, а мой предшественник знал всех, кто был при нем». Кауфман говорит, что тогда на базе находились ракеты с ядерными боеголовками. «Я слышал и об этом». И еще он сказал, что когда базу передали Министерству сельского хозяйства, меры безопасности там усилились, они стали надежнее охранять свои тайны. Не хочу обижать Кауфмана, но он преувеличивает. Это как? Базы Найков поначалу никто вообще не прятал. Кауфман тебе об этом сказал? Сказал.